Глава 6. Питание. Убранство стола. Отец семейства заправлял трапезы как богослужение. Семья собиралась вокруг стола, служанка садилась в нижнем конце. Детей пристраивали поодаль, на стульчиках или прямо на полу. Пищу принимали обыкновенно в повседневных комнатах, оставляя парадные покои для праздничных застолий. До и после еды молились, стоя возле своих мест, реже сидя, мужчины с непокрытой головой. Отец читал утреннюю молитву, остальные вторили ему в полголоса. Произнеся «Аминь», мужчины натягивали шляпы, и все рассаживались по местам. По завершении обеда во многих семьях за молитвой следовал разбор отрывка из Писания. Затем отец или один из сыновей читал вслух несколько страниц из этой основополагающей книги. К столу подавали стеклянные и хрустальные кубки, оловянные или серебряные тарелки и плошки, фарфоровые блюда и доску для резки хлеба или мяса. Столовые ножи вошли в обиход более чем за сто лет до рассматриваемого времени, но ложки встречались еще редко. Ели руками, помогая себе ножом. Вилка появилась только к 1700 году и оставалась роскошью, поэтому без салфетки было не обойтись. Сам стол выглядел громоздким и торжественным, Разнообразие и красота посуды даже в домах простых людей составляли в глазах иностранцев одну из характерных черт нидерландской культуры. Тарелки, кувшины и сахарницы, маслёнки, солонки, супницы, подставки для яиц, графины и пивные кружки с крышками изготавливались из олова, которое с 16 века было популярным домашним металлом. Только самые бедные продолжали, как в Средневековье, пользоваться деревянной посудой. Олово считалось красивым и имело преимущество, плавясь при легко достижимой температуре в 250 градусов. Зато оно было ломким, и утварь часто приходила в негодность. Бродячий лудильщик сзывал на улицах домохозяек, которые несли ему в передниках тарелки, пробитые горшки и погнутые черпаки. Весь этот хлам лудильщик увозил в мастерскую на углу улицы и сбрасывал в нишу под каменной печью. Затем он расплавлял металл, и на новых кастрюлях и половниках появлялась его торговая марка. Счастлива была та хозяйка, которой не доводилось встречаться с нелегальными лудильщиками, Их всегда хватало в больших городах. За работу они брали меньше, чем члены гильдии, зато обворовывали на сплаве и весе изделия. В изготовлении ёмкостей для питья стекло не уступало олову. Но пиво обычно пили из оловянных кружек. Круглая чаша на широкой ножке рейнского образца или узкий фужер оба украшенные латинскими или нидерландскими изречениями, библейскими сценами и пейзажами. Продукция стеклодувных заводов Зютфина, основанных французом из Турне, пользовались заслуженной славой. В отношении блюд, горшков и тарелок богатые буржуа оказывали предпочтение фарфору. Последний считался дорогим товаром, импорт которого оставался существенной частью торгового оборота. Европейская фарфоровая промышленность сложилась только в конце XVII века. Фабрики Делфта завоевали свою славу лишь в XVIII столетии. Фарфоровые изделия поступали прямо из Китая. Искусство дальневосточных художников ценилось мало, И любители фарфора сами решали вопросы, связанные с росписью изделий. Заказ направлялся при посредничестве агента Ост-Индской компании. В нём как можно более чётко определялись формы изделия и сюжеты, которые должны его украсить. Чаще всего от художника требовалось не изображать ни драконов, ни других зверей, избегать китайских фантазий. На белом фоне тарелки заказчики обычно хотели видеть цветы, растущие в Голландии. Собственные инициалы меж двух ангелов с трубами у надутых от усилий щёчек. Изречения или пословицы, которыми голландцы любили украшать посуду, скатерти, столовое серебро и стены. Но ангелы смотрели раскосыми глазами а мифологические персонажи щеголяли в шёлковых нарядах и китайских шляпах. Иногда макет оформления поручали голландским художникам. Так Пронг выполнил для одного китайского фабриканта серию тарелок с видами Амстердама. По кайме же шли цветы и птицы восточного типа. На медальюне человек с зонтиком от солнца. В центре блюда голландец собирает вишни. Фарфор оставался предметом роскоши. В повседневной жизни на кухне олова соседствовала с медью, фаянсом и обожжённой глиной. Котлы и металлическая посуда местного производства или привезённые из Германии стоили дорого. Например, котлы из Аахена в течение всего века ценились на бирже Амстердама. Нидерландцы любили поесть. Их пресловутое воздержание понималось в качественном отношении. Ели нидерландцы четыре раза в день. Первый — рано утром, в 5 или 6 утра. Завтрак долгое время оставался весьма скромным даже у богатых. Хлеб, масло и сыр. Еду запивали молоком или пивом. После 1670 года их сменили чай и какао. Иногда к завтраку подавали и остатки вчерашнего ужина. Единственным социальным отличием было качество хлеба. Во второй половине столетия у высшего сословия вошло в привычку употреблять уже с этого раннего часа дичь, паштеты и жареную рыбу. Затем следовал полдник, то есть обед когда ели более всего. Обычно он включал в себя два или три блюда – суп, рыбу и мясо – и заканчивался салатом или фруктами. Иногда на полдник подавали еще блины, вафли или рисовое пюре. Суп готовили главным образом из овощей и свиного сала, сваренных в молоке. Простые люди большую часть недели питались холодным мясом. К трём часам пополудни, если позволяла работа, нидерландцы подкреплялись хлебом и сыром. Всё это запивали пивом, иногда разбавляемым холодной или горячей водой. В конце века пиво вытеснил чай. В восемь или девять вечера подавали ужин. У богатых буржуа он, как и полдник, состоял из нескольких блюд. Но в большинстве случаев Это были остатки блюд, подававшиеся на полдник».